Глава 6. Операция Рагнарёк. Часть 1. Порядка 100 миллионов человек и миллион кораблей. Эти слова передавали шёпотом о уст возмущение в залах Имперского генерального штаба после сурового объявления войны Союза свободных планет и законному правительству Империи, главнокомандующим флотом герцогам Рейнхардом фон Лойнграмом. После того, как были произнесены слова привести к порядку военной силой, молодые люди незнатного происхождения которые не подлежали призыву, бросали свои работы и школу, и толпами сбегались в призывные пункты флота. Среди них было много и таких, кто оставил службу и временно вернулся в родные города, а теперь ушёл от мирной жизни, чтобы занять своё место в строю. Райнхарду удалось разжечь среди простых людей ненависть к деспотизму и элит династии Голденбаумов, и тем самым снова и силой пробудить враждебность к Союзу свободных Планет. «Долой недобитую аристократию! Не дадим им вновь поработить нас! Защитим права народа!» дала из сообщников недобитой аристократии так называемый «Союз свободных планет». Не прошло и недели, как эти лозунги оказались у всех на устах, зерно, посеянное Рейнхардом, попало в благодатную почву. Лозунги пробудились в народе. Объявив войну, Рейнхард вовсе не призывал народ Империи к оружию прямо. Во всяком случае, он предпочёл ускрыть тот факт, что «Союз свободных планет» не был непосредственным инициатором обеднения с высшей аристократией, дабы это выглядело как осмысленный шаг. И, наконец, самое главное, он скрыл своё участие в похищении императора. И люди же руководствовались собственным ощущением угрозы, у них из рук уже некогда забрали социальную и экономическую справедливость, поэтому они не могли не бояться возвращения привилегированного класса к власти. Впервые за долгое время адмирал имперского флота Найхард Мюллер появился в адмиральском клубе «Морской орёл» в первую субботу сентября. Этим утром, только покинув больницу после продолжительного лечения, Мюллер произнёс речь перед советом Райнхарда, получил уведомление о возвращении на действительную службу и немедленно отправился прямо в клуб, где его товарищи, несомненно, проводили время. Он был одним из лучших среди адмиралов имперского флота, если не считать Райнхарда, самым молодым. Кроме того, он не был женат, поэтому ему не надо было бежать домой со словами «Я уж было думал, что навсегда буду прикован к больничной койке. Надеюсь, ты не слишком волновалась». Он улыбнулся, когда Миттер Майер и Руенталь встали из-за небольшого покерного стола, чтобы поприветствовать его. Ураганный волк заказал у студента Академии, работающего в клубе официантом кофе, и пожал Мюллеру руку. «И вся же астрадам выписался из больницы. Все эти разговоры о порядка 100 миллионов человек и миллионы кораблей стали отличным пинком, в котором я так нуждался, они распространяются, словно лесной пожар», — сказал Мюллер, усаживаясь за стол. «Но единственный ли это способ мобилизовать народ?» Разноцветные глаза Руэнтеля блеснули. Но количественно это вполне возможно, но на практике-то совсем другая история. Первое стоит проблема снабжения – непростая задача – прокормить 100 миллионов человек. На практике всегда всё сложнее, чем на бумаге. Каждый из них мог бы подписаться под словами Миттермайера. Постоянные задержки и перебои в снабжении на линии фронта всегда выводили их из себя, поэтому они слишком хорошо знали, что войну нельзя вести только на бумаге. Трудно было выразить их гнев и досаду каждый раз, когда они видели горы провизии, испорченные по недосмотру, поскольку недостаток транспорта в очередной раз срывал планы снабжения. Нехватка провизии заставляла их отступать с тщательно укреплённых баз и возвращаться домой чаще, чем им хотелось бы признавать. После недолгой беседы Райенталь поднялся из-за стола и попрощался с двумя своими товарищами, глядя на то, как его элегантная фигура исчезает за дверью, Миллер улыбнулся ураганному волку. «Я слышал, адмирал Рейнталь завёл себе новую любовницу. похож на то», — ответил с усмёшкой Миттермайер, но выражение его лица говорило, что голова его занята гораздо менее приземлёнными мыслями. Все знали, что Рейнталь бабник, но его отличила одна особенность — его можно было назвать серийным однолюбом. Хотя ни одни его отношения не были продолжительными, каждый раз, когда у него образовывалась с женщиной связь, он не обращал внимания на других женщин. Может быть, именно по этой причине женщины, которых он так безразлично вычеркивал из своей жизни, всё ещё верили, что его сердце принадлежит им, и поэтому случаи, когда они затаивали на него обиду, были удивительно редки. Хотя его и не волновало, что о нём думают. Руэнтель меняет женщин словно перчатки. Прошло уже пять месяцев. Адмирал Маклингер, человек искусства, любил записывать циничные фразы вроде Прошлогодние цветы не расцветут снова в этом году на полях своей записной книжки. Само собой, на критику и лицинизм Ройентель не обращал никакого внимания. Миттермайер знал, что распутство его товарища было результатом тяжёлой моральной травмы, мать пыталась выколоть ему правый глаз, но он не собирался раскрывать эту тайну, поэтому Миттермайер маскировал её за туманными заявлениями вроде «Любая женщина, что влюбляется в него, испорчена настолько же, насколько и он». «Почему женщины во время грозы прижимаются к подушке?» с невозмутимым лицом спросил однажды Ройенталь. Вопрос озадачил даже миттер Майера. «Думаю, потому что они испуганы?» «Только и смог выдавить он». Ройенталь не согласился. «Почему они прижимаются к подушке, когда могут прижиматься ко мне? Думают, подушка их спасёт?» Бессмысленно было искать рациональное объяснение, но, как и в вопросе военной тактики, молодой адмирал с разноцветными глазами пытался его найти. В этом все женщины. Бесполезно задавать вопросы – Они даже сами себя не понимают. Миттер сдался. свечка он не держал, поэтому не был в курсе всех побед своего товарища вне поля боя. У него самого была дома семья, но в такие моменты ровенталь не признавал авторитет женатого мужчины. «Спустись на землю. Не может быть такого, чтобы ты понимал женщин лучше меня». После такого ситуация начинала накаляться. «Я понимаю Евангелину, а Евангелина – женщина. Твоя жена не в счёт». «А откуда ты это всё знаешь?» Поставив пивную кружку, Ройентель понизил голос и сказал «Постоянно, Евангелина то, Евангелина сё. Тебе нравится быть привязанным к одной женщине? Это лишь ограничивает твои возможности. Мне этого не понять». Сказать, что подобным разговорам между командующими, которых считали самыми одарёнными и лучшими во всем амперском флоте, недоставало благородства, было бы преуменьшением. Последний такой разговор закончился дракой, впрочем, они не помнили, что произошло а свидетели держали язык за зубами, поэтому на следующий день они лишь задавались вопросом, почему они все в синяках. «Когда адмирал Ренталь берётся за дело, красивых женщин всех не хватает», — сказал Миллер без малейшей злобы и сделал глуток кофе, принесённого ему студентом официантом. Ходили слухи, что он пережил тяжёлое расставание в свою бытность с младшим лейтенантом, но он лишь молча глупо улыбался, не подтверждая и не опровергая эти слухи. Но для молодого человека, которого вскоре все будут называть не иначе, как Железная Стена Мюллер, путь к славе лежал лишь через поле боя.